Глава 52. Скрещение путей. 1. Пришел канун Рождества. Жители Уэзербери только и говорили, что о празднике, который устраивал у себя Болдвуд. Сами по себе праздничные рождественские застолья были делом не таким уж редким, но то, что у именно Болдвуд, поразило селян сверх всякой разумной меры. Они едва ли удивились бы меньше, если бы в проходе собора состоялся ракетный турнир или почтенный судья вздумал вдруг представлять на сцене. Праздник готовился на славу, в этом сомневаться не приходилось. Днем в лесу срубили большую ветку омелы и повесили ее в зале холостяцкого дома. Затем принесли охапки астролиста и плюща. С шести утра до обеденного часа на кухне в полную силу трещал огонь, Его длинные языки лизали чайник, кастрюлю и трехногий котелок, как Седраха, Месаха и Авдинага. Седрах, Месах и Авдинага – иудеи, отказавшиеся поклоняться золотому истукану, и за это брошенные вавилонским царем Навуходоносором в печь, но не сгоревшие в огне. Книга пророка Даниила, глава третья. На открытом пламени приготовлялось мясо, обильно сбрызгиваемое жиром. Из длинной залы, в которую выходила лестница, убрали все, что могло помешать танцам. В уже затопленный камин положили добрый кусок толстого ствола, который оказался до того велик и тяжел, что его никак не удавалось ни внести, ни вкатить. Двоим работникам пришлось сперва тащить бревно на цепях, а затем приподнимать рычагами. И все же в доме не чувствовалось веселья, поскольку хозяин, человек совершенно неопытный в устроении празднеств, отнесся к делу с излишне серьезным усердием. Вместо приятности во всем ощущалась давящая торжественность, все делалось без сердца, наемными людьми. Здесь словно витала какая-то тень, которая говорила, что происходящее противоестественно для этого места и живущего здесь одинокого человека, а потому и нехорошо. Два. Батча бы тем временем одевалась к празднику. По ее велению Лиди внесла в комнату два подсвечника и поставила их по бокам зеркала. «Не уходи, Лиди», — сказала госпожа почти боязливо. «Я сегодня до глупости взволнована, а почему и сказать не могу. Не хотелось бы мне ехать на этот праздник, додеваться да некуда». Я ни разу не говорила с мистером Болдвудом после осенней ярмарки, когда пообещала, что в Рождество встречу с ним по одному делу, но я и не подозревала, как торжественно он обставит эту встречу. «По мне так надо ехать», — сказала Лиди, намеревавшаяся сопровождать свою госпожу, благо Болдвуд пригласил всех без разбору. «Да, я появлюсь, конечно, но ведь праздник устраивается в мою честь. Это меня и беспокоит, Лиди». «Ах, мэм, неужто вашу честь?» «Да, причина я». Не будь меня, и праздника бы не было. Больше ничего объяснить не могу, да тут и объяснять-то нечего. О, зачем я только приехала в Эзербери? Грех это не радоваться своему достатку. Нет, леди, с тех пор, как я приехала сюда, жизнь моя состоит из сплошных огорчений, и сегодня, по всей видимости, меня ждет еще одно. Ну а теперь принеси ко мне черное шелковое платье и погляди, как оно на мне сидит». «Неужто опять черное надеть хотите? Вы ведь уже четырнадцать месяцев вдовеете. В такой-то вечер не пора ли вам малость принарядиться?» «Разве это необходимо?» «Нет, я уж лучше оденусь по-прежнему. А то, если появлюсь в светлом платье, люди не весь что станут обо мне говорить. Решат, будто я веселюсь, хотя на самом деле я серьезна и печальна. Моя бы воля, никуда бы я не поехала. Ну да не бери в голову». — Останься здесь и помоги мне закончить туалет. Три. Болдвуд в тот же час тоже одевался. Портной, приехавший из Кестербриджа, подавал ему вехонький сюртук. Никогда еще фермер не был по части своего платья так придирчив, так капризен. Портной вертелся возле него, поправляя то талию, то рукав, то воротник. И впервые за долгие годы Болдвуд от этого не скучал. Прежде он называл чрезмерное внимание к одежде ребячеством, но теперь никакие философические соображения не мешали ему придавать складки на ткани такое значение, как если бы это было землетрясение в Южной Америке. Наконец Болдвуд выразил относительную удовлетворенность работой и уплатил по счету. Выходя, портной столкнулся в дверях с Габриэлем, явившимся для ежедневного доклада о состоянии дел. Ах, Хоук», — сказал фермер, — «сегодня на празднике я вас, конечно же, увижу. Приходите, повеселитесь. Я распорядился, чтобы не жалели ни денег, ни сил». «Я постараюсь быть, сэр, но, наверное, приду не рано», — тихо ответил Габриэль. «Приятно видеть, как здесь все преобразилось». «Да, признаюсь, я и сам сегодня настроен на праздничный лад. До того весел, что даже чуточку грущу, ведь вся эта радость скоротечна». К тому же слишком радужная надежда порой оказывается для меня предвестницей беды. Поэтому я зачастую бываю доволен своим угрюмством и боюсь собственной радости. Впрочем, это верно нелепо, я чувствую, что нелепо. Быть может, наконец-то занимается мой день. Пусть он будет долог и светел. Спасибо вам, спасибо. Вся эта радостная суета зиждется на одной лишь надежде. Даже не на надежде, а скорее на вере. «Что-то, оук, у меня руки немного дрожат. Не могу хорошо завязать на шее платок. Не поможете ли? Мне, знаете, в последнее время не здоровилось. Печально слышать, сэр». «О, ничего серьезного. Постарайтесь, пожалуйста, завязать получше. Не носит ли сейчас какой-нибудь новый модный узел?» «Я не знаю, сэр», — ответил Габриэль упавшим голосом. Булдвуд подошел ближе, и пока Оук завязывал ему шейный платок, разгоряченно продолжал. «Может ли женщина сдержать свое слово, Габриэль? Может, если это не доставит ей неудобств. Точнее, даже не слово, а подразумеваемое обещание. За то, что женщина подразумевает, я отвечать не берусь», сказал Габриэль с легкой горечью. «В ее замыслах больше дыр, чем в решете». «Не говорите так, Оук. В последнее время вы становитесь циником. чего же? Мы с вами как будто поменялись местами. Я сделался молот и преисполнился надежд, а вы состарились и ничему не верите. Так может ли женщина сдержать слово, если обещала не выйти замуж сейчас, но обручиться, чтобы выйти замуж по прошествии определенного времени? Теперь вы лучше моего знаете противоположный пол. Ответьте мне». «Боюсь, мое знание оценено вами слишком высоко. Однако сдержать такое обещание женщина может, если искренно желает исправить прошлую ошибку». «Пока еще дело до этого не дошло, но я думаю...» «Я знаю, что скоро дойдет. Произнес Болдвуд порывистым шепотом. «Я поговорил с ней настойчиво. Она, кажется, расположена проявить ко мне доброту и смотреть на меня как на того, кто станет ее мужем в далеком будущем. Этого мне довольно». «А чего еще я могу ожидать? Она знает, что женщина не имеет права выходить замуж, пока не пройдет семи лет после исчезновения мужа. А ее случай именно таков, ведь тело не нашли. Может быть, ее сдерживают соображения юридические, а может, религиозные. Так ли иначе и сейчас она с неохотой говорит о замужестве. И все же она обещала, вернее, подразумевала, что обещает помолвиться со мною сегодня». «Семь лет», — пробормотал Оук. «Нет, уже нет», — нетерпеливо возразил Болдвуд. «Осталось пять лет, девять месяцев и несколько дней. Он исчез без малого пятнадцать месяцев тому назад. Что в этом такого странного, если люди договариваются пожениться чуть более чем через пять лет?» «Пока этот срок еще не прошел, он кажется долгим. Не стоит слишком полагаться на такие слова, сэр. Вас ведь однажды уже обманули. Может, теперь у нее и добрые намерения, но...» «Она молода». «Обманули? Никто меня не обманывал», — вознегодовал Болдвуд. «Тогда в первый раз она ничего мне не обещала, а значит, и не нарушала обещания. Если она даст согласие, то выйдет за меня, бадше бы из тех женщин, которые держат свое слово». Четыре. Трой сидел в кестербриджской таверне, белый олень, за столом в углу. Он курил и потягивал из стакана дымящийся напиток. В дверь постучали, и вошел Пеннивейс. «Видели его?» — спросил Трой, указывая компаньону на стул. «Кого, Болдвуда? «Нет, адвоката Лонга». «Я ходил к нему домой, но его не было». «Досадно. Пожалуй». «И все же не пойму, если человека считали утонувшим, а он не утонул, какой с него спрос?» «Лично я к адвокату и не пойду. К чему он мне?» «Так да не так. Кто изменил имя и все прочее, а теперь продолжает водить за нос жену и весь свет вместе с нею, тот мошенник. В глазах закона он завсегда подлец и завсегда бродяга, и за это его поголовки не погладят». «Ха-ха, хорошо сказано, Пеннивейс», — воскликнул Трой, смеясь. Однако в его голосе звучала некоторая тревога, когда он прибавил. Вы мне лучше вот о чем скажите. Как думаете, между нею и Болдвудом правда что-то есть? Жизнью, клянусь, никогда бы не поверил. Как она, должно быть, меня ненавидит? Выяснили вы. В самом деле она его поощряла. Этого мне узнать не удалось. Он как будто впрямь по ней с ума сходит, а про нее сказать не могу. До недавних пор вовсе ничего слышно не было. А вчера стали говорить, будто она на праздник к нему едет. В первый раз, говорят, порог его переступает. После Гринхиллской ярмарки они, если люди не врут, от силы двумя словами перекинулись. Верить ли, не знаю, да только она с ним, похоже, не больно любезничает. Держится это холодно, без всякого участия. Это уж я знаю, наверное. А я вот не так уверен. Она красива, верно, Пеннивейс? Признайтесь, что за всю свою жизнь вы не встречали более изысканного и роскошного создания. Клянусь честью, когда я увидел ее в тот день, я спросил себя, каким же надо быть болваном, чтобы по собственной воле оставить такую женщину. Но тогда проклятый цирковой ангажемент мешал мне к ней возвратиться. А теперь я, благодарение небесам, свободен. Несколько раз затянувшись табаком, Трой прибавил. Какова она была вчера? «По мне так очень даже хороша». Мою ничтожную персону, правда, почитая, не заметила. Сверкнула взглядом в мою сторону надменно и больше на меня не смотрела. Все равно, как я дерево без листов. Она сошла с кобылы поглядеть последнюю выгонку сидра из нынешнего урожая. Отъезды зарумянилась, дышала часто, и видно было, как грудь у ней вздымается и опадает. Вздымается и опадает. Парни, которые яблоки давили, засуетились. «Мол, осторожно, мэм, не замарайте платья». А она им ничего. Гейб принес ей на пробу свежего сидра, и стала она пить. Пила не по-людски, а через соломинку. Потом говорит, «Лиди, возьми несколько галлонов в дом, сделаем вино». Я, сержант, был для нее все равно, как какая-нибудь щепка в дровяном сарае. «Надобно на мне туда поехать и все самому разузнать. Да, непременно. А по-прежнему первый человек на ферме». «Похоже на то. Его еще и Болдвуд к себе нанял. Теперь он везде заправляет». «Верно, не просто такому, как он ладит с Батшибой. «Про это я ничего не знаю. Знаю только, что она без него как без рук. Потому он и держится независимо. А у ней-то, кстати, имеются слабые местечки. Только я туда добраться не сумел, черт подери». «Ох, Пеннивейс, вам до нее как до небес. Уж лучше признайте». Она — существо высшего разряда, совсем из другой материи сделана. Однако вы держитесь меня и никого не бойтесь. Ничего вам не сделает моя жена. Надменное божество, амазонка Юнона, так звали римскую богиню. Надо хорошенько во всем разобраться. Придется, кажется, немало похлопотать. Пять. «Ну, какова сегодня, Лиди?» — спросила Батшеба, в последний раз оправляя платье перед тем, как отойти от зеркала. — Никогда прежде не видала, чтобы вы были так хороши. Разве только тогда, назад тому полтора года, когда вы, вся такая рассерженная, в кухню вошли и стали брониться за то, что мы о вас с мистером Троем говорили? — Все, должно быть, подумают, что я вознамерилась покорить мистера Болдвуда, — пробормотала Батшеба. — Болтать об этом станут. Боюсь я идти. И не идти боюсь, этим я могу его ранить. Коли уж идти, то одеться проще вам никак нельзя. Проще только холщовый мешок. Сегодня вас не платье красит, а волнение. Не понимаю, что со мной творится. Мне то тяжко, то весело. Хотела бы я и дальше жить так, как прожила этот год. Без надежды, без страха, без радости и без горя. А коли вы представите себе, только представите, «Будто мистер Болдвуд предлагает вам с ним убежать. Что бы вы сделали, мэм?» леди, не смей говорить такое», — промолвила Батшеба сурово. «Подобных шуток я не потерплю, слышишь?» «Прошу прощения, мэм. Просто я знаю, до чего мы женщины чудной народ, и потому сказала, но больше не буду». «Я, может, и вовсе замуж не выйду. А если и выйду, то через много лет. и отнюдь не по той причине, которая у тебя и у других на уме». «Подай пальто. Пора ехать». Шесть. «Оук», — сказал Болдвуд. «Пока вы не ушли, я хочу говорить с вами об одном деле, о котором часто думал в последнее время. Это касается вашей доли в доходах фермы. Доля эта мала, слишком мала, ежели учесть, что я в последнее время так мало занимаюсь делом, а вы, напротив, отдаете ему столько времени и столько труда. Теперь жизнь, кажется, улыбается мне». «Я хочу поделиться с вами своей удачей, увеличив вашу долю прибыли. Я набросаю документик, который, как мне думается, мог бы скрепить наше новое соглашение. В будущем я хотел бы совершенно удалиться от дел, и ежели вы согласитесь принять все на свои плечи, я стану вашим, так сказать, пассивным компаньоном. Если я на ней женюсь, а я надеюсь, я чувствую, что женюсь, то...» «Прошу вас, не будем об этом, сэр», — поспешно произнес Оук. «Мы ведь не знаем, как что сложится. Впереди вас могут ждать огорчения. Не говори «гоп», как в народе сказывают. Вы уж меня простите, я бы вам не советовал слишком обнадеживаться». «Да-да, но вашу долю увеличить я хочу, потому что знаю вас, Оук. Мне стал немного известен ваш секрет. Она интересна вам не только как хозяйка управляющему. Однако вы ведете себя мужественно, и я в некотором роде счастливый соперник». чем отчасти обязан вашему благородству. Хочу показать, что ценю вашу дружбу, поскольку понимаю, как это для вас нелегко оставаться мне другом». «О, этого права не нужно», — торопливо проговорил Оук. «Спасибо вам. Я должен привыкнуть к такому моему положению. Другие привыкают, и я смогу». И Габриэль вышел. В последнее время он испытывал неловкость в присутствии Болдвуда, потому что снова видел, как сильно тот изменился под действием никогда не угасавшей страсти. Фермер меж тем остался в комнате один, готовый принимать гостей. Его обеспокоенность собственным внешним видом постепенно прошла, сменившись глубокой серьезностью. Он поглядел в окно. Очертания деревьев смутно вырисовывались на фоне неба, сумерки густели. Подойдя к шкафу, Болдвуд достал из запертого ящика маленькую круглую коробочку и хотел было сразу положить ее в карман, но, помедлив, открыл крышку. Внутри лежало женское кольцо, сплошь усеянное маленькими бриллиантами. По всей видимости, оно было приобретено совсем недавно. Болдвуд долго не отводил глаз от сверкающей вещицы, однако лицо его свидетельствовало о том, что любуется он вовсе не блеском металла, а картинами будущей истории этого украшения. Послышался шум колес. Болдвуд закрыл коробочку, бережно убрал ее в карман и вышел на лестницу. Внизу тотчас показался старый слуга, выполнявший разнообразные поручения по дому. «Гости пожаловали, сэр. Много их. Кто пеше, а кто на вазу приехал?» «Сейчас иду. Я слышал, как подкатил чей-то экипаж. Это не миссис Трой?» «Нет, сэр, ее пока мест нету». Болдвуд вновь придал своему лицу выражение мрачной сдержанности, однако оно едва ли скрыло то, что он чувствовал, произнося имя Батшибы. Пальцы, которыми он быстро перебирал, спускаясь по лестнице, также выдавали его горячечное волнение. Семь. «Ну как?» — спросил Трой Вейза, застегивая плотное серое пальто до потопного покроя, с пелериной и воротником, который был тверд, как крепостная стена, и доходил почти до фуражки, надвинутой на самые уши. «Уж в этом меня точно никто не узнает». Пеннивей снял нагар со свечи и придирчиво оглядел Троя. «Все-таки решились ехать? Решился ли я? Еще бы!» «Не лучше ли ей написать? В щекотливое положение вы себя ставите, сержант? Стоит вам вернуться, все непременно всплывет, и вид вы будете иметь не самый лучший. Ей-богу, на вашем месте я бы оставался тем, кто вы есть сейчас». «Холостым человеком по фамилии Фрэнсис. Хорошую жену иметь хорошо, но чересчур хорошую хуже, чем никакой. Такое вот мое мнение, а я прослыл в этих краях башковитым малым». «Не говорите ерунды», — сердито отрезал Трой. «Вот она с кучей денег, вот дом, ферма и все удобства, а вот я, искатель приключений, с хлеба на воду перебиваюсь. Да и поздно уже говорить. Сегодня меня видели и узнали, чему я даже рад». Я бы возвратился на следующий же день после ярмарки, если бы не возникли вы и не стали пороть всякую чушь о законе и о раздельном жительстве. Больше откладывать нельзя. И какой дьявол меня надоумил отсюда бежать, ума не приложу. Дурацкие сантименты, вот что это было. Но откуда мужчине знать, что жена будет так спешить отделаться от его фамилии? Я бы этому не удивлялся, от нее всего ждать можно. Не забывайте, с кем говорите, Пеннивейс. «Я только хочу сказать, сержант, что на вашем месте я бы ехал обратно за границу, пока не поздно. Не стал бы я ничего затевать, рискуя приобрести дурную славу затем только, чтобы снова жить с женой. Всплывет наружу ваше актерство, и вы это знаете, хотя и говорите наоборот. Объявиться теперь в разгар пирушки. Чем хотите, клянусь, тот еще поднимется шум». «Да уж, если бадше бы сейчас у Болдвуда...» то я, надо полагать, буду там не самым желанным гостем», ответил Трой с легкой усмешкой. «Воображаю себя этаким Алонсо Отважным». Алонсо Отважный, главный герой поэмы Мэтью Грегори Льюиса, включенный им в готический роман «Монах», шестой, Рыцарь, павший на поле брани и в виде истлевшего трупа, явившийся в замок нового жениха своей невесты, чтобы забрать ее с собой в могилу. «Едва я войду, гости в ужасе остолбенеют, смех стихнет, свет в зале сделается голубым, а черви...» «Уф, ну и жуть!» «Пеннивейс, позвони, чтобы принесли еще бренди, а то меня в самом деле дрожь берет». Ну -с, что там еще?» «Ах да, мне же нужна трость!» Пеннивейс ощущал всю сложность нынешнего своего положения. В случае примирения Троя с Батшибой ему надлежало не только заручиться покровительством мужа, но и вернуть себе благорасположение жены. «Она в глубине души хорошая женщина», — произнес он дипломатически. «И порой мне думается, что у нее сохранилась симпатия к вам. Но разве можно знать наверняка? В чужую шкуру ведь не влезешь. Вы, сержант, конечно, поступайте, как знаете, а я буду делать то, что вы велите». так дайте ка поглядеть который час сказал трой я порожнив стакан одним махом поднялся половина седьмого пойду не спеша и в девять буду уже там